Около пяти сотни кочевников, разбавленных на треть юнцами-пастухами, высыпали на поляну, минуя лесную просеку. Впереди лежала заснеженная поверхность болота, через которое был перекинут настил из бревен длиной в 400 шагов. По узкому мостику могла проехать только одна телега. Десяток охранения спешился с помощью топоров-мастеров, Срубили толстые ветви берёзы и принялись тыкать в снег возле настила, проверяя на прочность подмёрзшую жижу. Лошадь пройдёт, кибитка нет, выдал низкорослый степняк, докладывая результат проверки командиру. Плохо, когда подойдёт обоз, придётся расширить настил, а пока будем переправляться по этому. Бататугал показал плётки на мостик. Пока степняки занимались переправой, В лагере русского воинства проходил торжественный молебен. Ермаген выглядел очень эффектно. Из-под чёрной шерстяной филонии выглядывал вышитый на белой парче Георгий Победоносец. Посох с крестом скорее напоминал меч в ножнах. В принципе, это так и было. На клубоке переливался крест, выложенный самоцветами, А перед священником был разложен складень, укреплённый на высоких ножках. Молебен немного затянулся, но все слушали, затаив дыхание. "Станьте, припоясав чресла ваши истинную и облекшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего, возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскалённые стрелы лукавого и шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть слово Божие. Ермаген закончил благословение воинства, трижды окропил святой водой хоругвь и остался стоять на холме. Савелий подъехал к нему на монахатом чёрном жеребце, защищённом кольчужной папоной и налобным доспехом. По правую руку от него пристроился свертель А слева ярл Северян Велунд, поблагодарив священника Савелий, дал последние перед боем указания. Когда противник будет в 500 шагах от забора, пешее ополчение отходит к резервному лагерю. Свертил, ты прикрываешь отход. Постарайся оттянуть как можно больше всадников мне под удар. Велунд, твой левый фланг, стой до последнего. Этот манёвр был несколько раз отработан. Как только синий флажок появлялся на копье Литвина, смоляне бежали с холма, а свеи забирали ливее, открывая путь к трофиному болоту. Кочевники выстраивались в версте от укреплённого лагеря, когда слева прилетело несколько коротких стрел. Стреляли из зарослей, но кто был столь метким стрелком, разобрать невозможно. Бататугал со своими приближёнными обдумывали, как полувчее добраться до холма. Советы подождать знака свыше к рассуждению не принимались, время шло. Надо приблизиться к укреплению и с помощью верёвок и крючьев растащить часть забора, посоветовал Шираб. Я так и собирался делать, слукавил Бататугал. Конная масса повинуясь команде двинулась вперёд. Баттогал со слов разведчика знал, холм просто огорожен со стороны равнины, и изначально планировал провести атаку в лоб, но мысль шпиона по поводу тактики ведения боя была предпочтительнее, поэтому удар был направлен на правую оконечность забора. Если бы Шираб присутствовал на бойне у крепости или хотя бы подсмотрел, что творилось возле Молховских ворот, то, наверное, первым поскакал остановить степняков. Равнина перед забором, такая привлекательная для движения кавалерии, была напичкана ловушками. Там и пешком гулять было небезопасно, не то что конному. Врак хитёр и коварен. Эти прописные истины предводителю кочевников никто не объяснял, а личного опыта не было. Бататугал увидел, что противник отходит в беспорядке, бросая в одиночестве группу всадников с синим вымпелом. Всё, вперёд! У русут и бегут. Вот тот самый счастливый момент, когда даже фуражиры могут показать доблесть, настигая отступающего противника. В этот момент часть всадников стала проваливаться в ямы, заполненные полузамёрзшей жижи, из которых, в принципе, можно было вылезти, Если бы не заострённые колья, установленные на дне, из леса постоянно вёлся беспокоящий обстрел. Раз в минуту с флангов прилетали болты. Урона приносили немало, но достать стрелков возможности не было. Несколько степняков, пытавшихся преодолеть плотный кустарник, были убиты. Не обращая внимания на потери, кочевники приблизились к забору, защитников уже и след простыл. Только холм и вышка были сплошь утыканы стрелами. С центра равнины послышались вопли и конское ржанье. Основные силы Баттугала напорились на шепастые звёздочки. Тысячи железок было рассеяно по полю. Шираб покрылся испариной, наблюдая, как сотни коней за несколько секунд рухнули на снег, сбрасывая седаков. Отряд кочевников, толком еще не вступив в бой, превращался из конницы в пехоту. — Почему не проверили равнину? — Бататугал обратился к сотнику, который посылал разведку. — Великий, — ответил сотник с натянутым почтением, — Кермен пробирался лесом, чтобы осмотреть стоянку. Снег на поле был чист, ты сам видел. Толстопузы огромного роста Делгер — отправленный к обозникам на похудание, так как не мог на скаку свеситься с лошади и поднять стрелу, терпеть не мог своего начальника. Не умели в те времена лечить диабет, так и оказался неплохой командир, наделенный недюжей силой среди отбросов. В приказе о разведке упоминался только лагерь, о том, чтобы проверить местность перед укреплением разговора не было. Понимая, что командир ошибся, Делгер и слова не сказал, хотя военный опыт подсказывал проверить все. Батат-Угал, в свою очередь, тоже понял, что ошибку совершил он сам, но признаться в этом было стыдно. Проще обвинить кого-нибудь другого. «Из-за твоего бестолкового кермена полегло столько прекрасных лошадей, а доблестные воины вынуждены сражаться пешком. Когда мы будем расширять переправу, я хочу лично наблюдать» как он будет бегать по болоту таская брёвна как же доблестная шайка мародёров самый последний сотник орды предпочёл бы безоружных бродников чем этот скот думал про себя дэлгер а вот кермену фатально не везёт красив юноша заглядываются на него жёны наёнов тут ему тоже житья не дадут В тот момент, когда несколько щитов было опрокинуто на снег, из леса стали раздаваться частые хлопки, а в воздух взвилась сотня болтов, которые подобно косому дождю посыпались на степнеков. Часть конницы рванулась вперёд к вышке, часть назад, но многие навсегда остались у забора. У большинства фуражиров доспеха не было вообще. Грабят деревня Ражиться кольчугой сложно, проще отыскать серебряную гривну, только толку от неё в сражении. Ополченцы, выстроившись в линию возле специальных столбиков, дали ещё один залп и побежали назад к лесу, где можно было спрятаться и перезарядить самострелы. Их прикрывали наёмники, и как бы ни был продуман план сражения, случайность всегда найдётся место. Отряд Делгера обошёл щиты из брёвен по левому краю, и плохо замёрзшее болото особо ему не помешало. Четыре десятка пехотинцев были буквально растоптаны. Не созданные в тропах шилтроны из коротких копий, не безумная храбрость ничего не помогло. Единственное, что успели северяне, так это выиграть талику времени для ополченцев и оставить возле своих трупов почти соизмеримое количество врагов. Бататугал с двумя лучшими сотнями преодолел смертельную равнину и въехал в оставленный лагерь. Два снапаря сена одиноко стояли позади вышки. Мешки, набитые землёй, хвойными шишками и прочим мусором, валялись возле складов, которые представлял собой пару десятков срубов, врытых в землю и покрытых навесом из еловых лап. Нас обманули, удручённо прошептал Шираб. С холма было видно убегающих урусутов и два десятка конных, которые прикрывали отступление. Чувство ярости охватило командира кочевников. Догнать, перебить всех, скомандовал Бататугал и повёл оставшихся степняков в сторону бегущих пехотинцев. Едва кочевники погнались за отступающими смолянами, Как правая сторона елового леса внезапно оголилась, пушистые лапы елей, закреплённые на маскировочной сетке, попадали в снег, открывая русскую конницу. "Пора, вперёд!" Савелий, находившийся в засаде, повёл Литвинов, намереваясь ударить во фланг атакующей конницы степняков. Ополчение не успевало добежать до леса, Как не рассчитывали по времени на тренировках, в реальном бою минута опоздания могла стоить жизни многим горожанам. «Не успеют наши!» — прокричал Велимир, сопровождавший священника во время боя. Смоляне бежали прямо в их сторону, и телохранителям Ермогена было видно, что одетым в тяжелые доспехи людям не хватает немного времени, чтобы добраться до спасительных деревьев. После этих слов Ермоген... Третий раз в жизни севший на лошадь, ударил пятками кобылу, приподнял над головой массивный посох с крестом и двинулся навстречу ополченцам. То ли случайно, а может и намеренно, священник нажал на кнопку, и нижняя часть посоха соскользнула в снег, обнажая сверкающую часть клинка. "Православные, во имя Христа бей поганых!" прокричал еремаген Голос был настолько силён, что заглушил визг степняков, которые были уже в 300 шагах от Смолян. Десятки стрел полетели в сторону священника, белое пятно на животе прекрасная мишень на чёрном фоне филоне. Велимир и лось попытались прикрыть щитами и Ерея, но несколько стрел достигли цели. На глазах смолянского ополчения три стрелы вонзились в вышитывая Георгия Победоносца. Две застряли в филоне, но священник упорно ехал вперёд, словно их и не было. Бог на нашей стороне, смаляне зарал Васька Щука, а полченцы побросали в снег разряженные самострелы, сняли со спин палицы и бросились навстречу степнякам. В это время конный клин Савелия расколол атакующих кочевников. Удар тяжёлой конницы во фланг был страшен. Всадники, одетые в тулупчики, вылетали из сёдёл, словно рюхи, при игре в городки, когда бита влетает в конструкцию. Бататугал развернулся к кунаю и бросился на утёк, догоняя резового шираба, который за секунду до этого подскокал в сторону забора, где была широкая брешь. Степняки бросились за ним. Командир знает, куда надо двигаться, погибать за просто так никто не хотел, но далеко не все. У кого-то уже не было такой возможности, а кто-то и не думал отступать, забыв обо всём в горячке сражения. Среди них бой продолжал только Делгер. Остатки его воинов оказались окружены литвинами и смолянами. Сотня буквально усыхала. Вот свалился красавец Кермен, ужасная палица превратила его лицо в месиво из костей и мяса. Спустя мгновение под копыта коня упал и Бангатар получив копьё в шею, каждая секунда отнимала чью-то жизнь. Впереди у русутов на коне возвышалась фигура человека в чёрно-белом одеянии, очень похожего на жреца, коих степняк неоднократно встречал. Но те были мирными, только молились своему тощему богу, прося своих соотечественников не оказывать сопротивления. Этот же наоборот размахивал огромным мечом, опустив лезвие почему-то вниз. Делгер обратился к своему лучшему стрелку Джал: "Убей белого Урусута, это переодетый чуткур". В пылу сражения Джалу показалось, что приказали убить белого Улусута, но единственный, кто подходил на роль духа воды, был священник с белым животом. Бумц, стрела, выпущенная с 20 метров, воткнулась в порчёвую накидку И отлетела ярмагена от удара кочหนу назад, наконечник остался в жилете, а древко просто слетело с железного острия. Вторая стрела попала в крест и повторила участь первой. "Это невозможно", проговорил про себя Джал, готовя очередную заговорённую стрелу. В следующую секунду меч Савелия отсёк его левую руку. Второго удара не последовало. Степняк свалился с лошади и тут же попал под копыта. Видя гибель своего лучшего стрелка, Делгер бросился на Савелия, вращая боевым кистенем. Всадники расступились, давая место поединку. Железный шар на цепочке вонзился в голову коня-резанца. Если бы Савелий не поднял лошадь на дыбы, то этот день был бы для него последним. Черный жеребец свалился на бок, потянув за собой огромного кочевника. Цепочка застряла в налобном доспехе коня, а петелька на рукояти не давала выпустить оружие из руки. Савелий чудом успел вынуть ногу из стремени, но оружие осталось под павшей лошадью. Видя это, Ермоген метнул свой меч с крестом в его сторону, клинок вонзился в окровавленный снег рядом с Савелием. Сим победише, прокричал священник. Савели подхватил меч, Делгер выхватил тяжёлую саблю. Время остановилось для поединщиков. Клинок, изготовленный мастерами Злотоуста, столкнулся с персидским булатом. Обладая огромной массой, кочевник рубанул наизкой слева направо, пытаясь выбить тонкий меч и разрубить ключицу воина. Савели увернулся от удара, Но поймать здоровяка на противоходе не получилось. Тот после взмаха саблей прыгнул и попытался сбить Рязанца с ног ударом кулака. Пришлось снова ворачиваться, но противник был уже в шаге от него и снова рубанул. С такой манерой ведения боя сотник ещё не встречался. Соперник действовал левой рукой, словно в ней кулачный щит, а правой настолько быстро размахивал саблей, что только по звуку можно было понять о свистящем клинке. Савелий наклонился вправо и вместо того, чтобы ударить, используя инерцию тела, перебросил меч в левую руку и нанёс укол, уходя приставным шагом дальше. Наконечник меча редко делали острым. Оружие, предназначенное для рубки, не нуждается в этом, знал это и Дельгер, поэтому и пропустил выпад, понадевшись на зеркало и крепость кольчуги. Меч пробил кольца прямо под поясом. Распорол под доспешник, набитый конским волосом, и вонзился в живот. Делгер отступил на шаг назад, латная рукавица с глухим звоном слетела с левой руки. Потрогав пузо, он поднес окровавленную руку к лицу и с ревом бросился в атаку. Савелий только этого и ждал. Кончик его меча был окрашен кровью степняка на ширину ладони, с такой раной уже не выжить. Кочевник пару раз взмахнул саблей, пытаясь достать вёрткого Урусута, и остановился. Потеря крови и диабет давали о себе знать, в глазах стало рябить. Нужен короткий отдых и пить. Как хочется пить. Снегом что ли смочить пересохшие губы, пронеслось в голове монгола. Дзынь! Рязанец подбил саблю противника снизу. Оружие выпало из рук Делгера, степняк попытался дотянуться до сабли левой рукой, зажимая рану на животе правой, но сильный удар в лицо опрокинул его навзничь. Перехватив меч двумя руками, Савелий с хрустом вогнал золотоустовскую сталь в тело поверженного воина. Делгер так и остался лежать, с крестом торчащим из его груди. Поединок богатырей, длившийся пару минут, окончательно сломил волю оставшихся в живых кочевников. Те просто побросали оружие под ноги. Литвины, возглавляемые Свертилом, погнались за удирающими степняками. Неприятель, который смог избежать удара палицы или топора, уносился куском на стелу, дабы пересечь болото. Кто-то бросился на премик И тут случилось то, что потом многие завоеватели будут ставить в укор русскому воинству. Тонкий лед не выдерживал, и болотная жижа распахивала свои объятия, принимая в себя врагов земли Смоленской. Стрелки свертила, просто расстреливали противника из луков, принуждая не успевших переправе сложить оружие и слезть с лошадей. Ермоген сполз с кобылы, Небрежным движением руки отряхнул древки стрел, утыкавший филонь, перекрестился и подошёл к Савеליו. Смоляне, видя, что стрелы не причинили никакого вреда священнику, попадали на колено. Пленённые кочевники, узрев подобное чудо, рухнули в снег, уткнув в него головы. Господь дарывал победу православному воинству. Ирий обвёл рукой пространство вокруг себя. Запомните сие место Смоляня. Спасибо за помощь. Савелий вытащил меч из тела убитого Делгера, вытер снегом клинок и протянул Ермагену. А ты, падиник крещённый, еле слышно проговорил священник, наклоняясь к уху сотника. Рязанец промолчал. Так получилось, что мать Савелия умерла при родах, А отец с дедом не вылезали из военных походов, продавая свои мечи как можно дороже, пока не осели в Рязани. Все считали, что ребёнок крещён, поэтому и не задавали вопросов. То дело поправимо. Ермаген принял свой меч, перекрестил им сотника, обтёр его лицо водой от растаявшего в ладони снега, прочёл короткую молитву и пошёл искать оборнённые ножны. Смоляне продолжали стоять на коленях до тех пор, пока меч снова не превратился в посох.